В веселом городе Баку, помимо главного казино Превосходного палаца, выстроенного по образцу монакского, имелось еще и казино летнее, не менее роскошное. Против Приморского бульвара прямо в море на столбах стоял чудесный деревянный дворец с башенками, городская купальня. Днем он и использовался в качестве купальни для чистой публики, по вечерам же в главном зале собирались любители азарта. Здесь над водой не ощущалось знойное дыхание южного ветра геловара. В открытые окна задувал свежий бриз, а звуки скрипок и волторн сливались с плеском волн. Распетрович Петрович долго прогуливался по набережной, приглядываясь к волшебному замку, похожему на мираж. Так невесомо парил он, сияя огнями, пугающий и манящий между темно-синим небом и черным переливчатым морем. Шоколадный русо Балт Балтшубина был гарирован среди других автомобилей и экипажей. Шофера нет. Значит, подполковник водит машину сам. Отрадно. Со стоянки Фандорин еще наведался к лодочному причалу, выкурил там сигару. И лишь после этого, ленивой походкой праздного гуляки, направился по длинному деревянному мосту ко входу в обитель низменных страстей. В кассе, где меняли жетоны, Раст Петрович, окончательно войдя в роль, присвистнул. Однако. Здесь на мелочи не разменивались. Самая дешевая фишка, красная, была 5-рублевой. Синяя стоила 10 рублей, желтая — четвертную. Публика в основном брала синие и желтые. У Фандорина было с собой три сотни. Не пустяковые деньги, но двое господ впереди поменяли один пять тысяч, другой пятнадцать. «Я нынче помаленькой из конфужина», — объяснил Раст Петрович, вернее, его персонаж-кассиру. «В гардероб, пожалуйте!» — не слишком любезно ответил тот. Справа небольшая очередь тянулась к окошку с табличкой «Гардероб», что по летнему времени было странно. Пожав плечами, Фандорин хотел пройти мимо, но тут к нему сунулся невысокий человечек с мятым лицом, на котором болезненным блеском сияли черные воспаленные глаза. «Никогда вас здесь не видал», — сказал незнакомец, снимая шляпу и искательно улыбаясь. «Впервые изволите». «Впервые. Могу сопроводить» подсказать, уберечь, объяснить. Типаж знакомый. Такие труцы возле горных домов по всему миру. Есть алкоголики, есть опиоманы и кокаинисты, а это другая болезнь, называется игромания. Красненькую фишечку, пожалуйте, сударь, мне довольно будет. Пожалуй, чичерони мне не помешает. Буду доволен получите жёлтую, пообещал Фандорин. И человечек просиял. Не разочарую. Как вас называть? Юшкой Распетрович Петрович поморщился. «Нет уж, вы представьтесь как-нибудь пообстоятельней. Бывали времена, когда я звался Юсуфом Абдурахмановичем, и даже Юсуф Агой. Если колесо фортуны повернется, потребую, чтобы меня вновь величали со всем почтением. А пока, Юшка, и на «ты» большего не заслуживаю». Попрошайку униженно поклонился. Как зовут благодетеля, спросить не осмелился. «Что ж, ведите меня, в вертеп порока!» Юшка деликатно двумя перстами Придержал его за рукав. «Должен предупредить, если имеете при себе оружие, надо б нас сдать, иначе при входе завернут. Здесь охранники ушлые, специально натасканные». Лишь теперь Фондорин заметил, что гардеробщик принимает у посетителей не трости и шляпы, а кинжалы, пистолеты, револьверы. «Это Баку», — повторил гид вечную местную присказку. «Народ горячий. Может случиться смертоубийство, а некоторые бывало и застреливались прямо в зале». Перед помпезным входом двое гибких молодцев выделывали руками пассы, будто обмеряли фигуру пузатого господина в туземном наряде. По повадке видно, мастера обыска. Пожалуй, виблей придется сдать. Маленький деренджер, прицепленный сзади к поясу, тоже. Эти найдут. Пожалуй, оно и кстати. Облегчит задачу. «Сразу видно обстоятельного человека», — одобрил Юшка деренджер. Два пистолета всегда лучше, чем один. Не угодно ли для начала прогуляться?» «Угодно». Эраст Петрович медленно двинулся по просторной зале, где играли, кажется, во все существующие азартные игры. От железки до покера. Но большинство столов все же были рулеточные. Табачный дым тянулся к люстрам. На подиуме нежно пели скрипки. Официанты разносили вино и закуски. Человек сто здесь было, не меньше все это чудесно, но где же синий мундир?» Экскурсовод переступал бочком вперед, не умолкал ни на миг. «Обратите внимание», — показал натощего субъекта, торчавшего за спинами у играющих. «Здешняя достопримечательность. Унаследовал от отца миллионы и все спустил. Собрался наложить на себя руки. На последние рубли закатил прощальный банкет. Там к нему подошел друг покойного отца, передал запечатанный конверт. Открывает письмо от родителя». «Так, мол, и так знаю, что ты мерзавец, после моей смерти все нажитое продуешь. Черт с тобой, не жалко, только вот тебе моя отцовская воля. Стреляться не смей, возьми, повесься на люстре у меня в кабинете, где я непосильным трудом заработал миллионы, которые ты пустил на ветер». Сын так и поступил. Прицепил веревку, спрыгнул со стула, а люстра возьми, да свались. И из-под лепнины вываливается мешок с червонцами. Хотел папаша с того света дать сыну урок, чтоб образумился, не дурил. «И что же?» — с интересом спросил Фондорин. «Не помогло. Проиграл и червонцы, теперь, как я, ходит, побирается». По гладкости рассказа чувствовалось, что Чичероне рассказывает его не в первый раз и, наверное, привирает, хотя с пропащими громанами случаются и не такие пертурбации. А взгляните вот на этого, задышал в самое ухо Юшка, кивнув на сонного господина, который сдвинул со стола груду желтых фишек со словами Все на зеро и зевнул. Мартиросян. Величайший из дирекчиллеров. Из кого? Дирекчиллер тоже своего рода игрок, только делает ставки не на столе, а на земле, покупает задешевые участки и ждет вдруг рядом найдут нефть. Мартиросян был никто, почтовый служащий. Однажды выиграл в лотерею 500 рублей и купил одну десятину бесплодной, удаленной от промысла в пустыне. Вдруг появляется некто, предлагает тысячу. Мартиросян уж хотел согласиться, но что-то ему померещилось, покупатели странное. Велел зайти завтра. Побежал узнавать, оказывается, неподалеку собираются бурить. Это уже повышает цену минимум в десятеро. Но Мартиросян не продал и за пять тысяч. У соседей пошла нефть. За десятину сразу стали давать 120 тысяч, и снова он отказался. Юшка смотрел на сонного игрока с восхищением. Вот что такое нюх. Продал Мартиросян только тогда, когда на самой границе его участка ударил фонтан. За полтора миллиона. Наполовину купил тысячу новых участков и ждет покупателей, а вторую половину проживает в свое удовольствие. Любопытно, признал Ираст Петрович, подумав, что и он, пожалуй, мог бы сыграть в такую игру. Но от одной мысли о нефти замутило, во рту возник отвратительный масляный привкус. «Старый паук Рафалов», — экскурсовод показал на почтенного старика, дремавшего в кресле у стены. «Слышали когда-нибудь про игорных стервятников? Этот самый хищный, никогда не ставит, просто сидит. Если кто-то проигрался в пух, а уходить не хочет, вошел в азарт, Рафалов предлагает взаймы под дикие проценты или под залог недвижимости». У него тут в буфете всегда дежурит нотариус. За одним из столов стало шумно. Кто-то там требовал шампанского, кто-то кричал «нет, боже, нет!» У почтенного старца немедленно открылся один глаз, желтый и круглый, как у Филина. Но гид вел Фандорина дальше. Смотрим влево. Под пальмой господина с проваленным носом, видите, интереснейшая личность. Некто Шунтиков, прославившийся тем, что... Но чем прославился некто Шунтиков, и Петрович так и не узнал? В самом углу зала, на окруженном перильцами возвышении, поблескивала знакомая малиновая лысина. Шубин нынче был в цивильном, оттого Фондорин не увидел его издалека. «Благодарю вас, довольно. Держите желтую. На ближайшем столе как раз заканчивали принимать ставки. А впрочем, я сам за вас поставлю». Не глядя, Фандорин кинул двадцатипятирублевую фишку на игровое поле и двинулся по направлению к Шубину. «Позвольте, но я всегда ставлю на черное!» — завопил сзади Юшка. «Крупье требую переставить! Как угодно-с! Сдвигаю с двадцать третьего на черное!» «Les jus Ставки сделаны!» И Петрович уже и думать забыл про бывшего Юсуфа Абдурахмановича. Встал за перилами, и решил подождать, пока Шубин сам его заметит. И посмотреть как отреагирует в первый миг еще не справившись с лицом подполковник покуривал папирос уводил пальцем по краешку бокала с коньяком удивительно но других игроков за столом не было куда прикажете спросил крупье ногтем шубин толкнул столбик из шести желтых жетонов право не знаю на восемнадцать тут крупье проделал не вполне понятную манипуляцию одну фишку аккуратно отодвинул обратно Обсчитаться, изволили, Тимофей Тимофеевич. В самом деле толстая щека пошла складками. Помощник градоначальника улыбнулся. Колесо закрутилось. Шарик остановился на восемнадцати. У Эраста Петровича двинулись брови, а крупье сказал: Поздравляю, повезло. Теперь, быть может, довольна?» Вопрос из уст служащего казино звучал необычно. Вдруг века у Шубина дернулось, тыквообразная голова качнулась, он заметил Фандорина. Реакция была такая, как следовало ожидать. Сокращение около глазных мышц, непроизвольное сжатие пальцев. По психофизиогномической науке это означало неприятный сюрприз, сигнал опасности. Знает кошка, чьё мясо съела. Виновен, никаких сомнений. Широчайшая улыбка засияла на пухлом лице Тимофея Тимофеевича. Какая чудесная неожиданность, Признаться, я за вас беспокоился. Полиция утром обнаружила около катер-клуба мотоцикл, принадлежащий градоначальству, и три мертвых тела с огнестрельными ранениями. Все в недоумении, что там могло произойти. Не слишком старательно прикидывается. Понимает, что отпереться не удастся. Ярослав Петрович сел, высыпал на зеленое сукно свои фишки. «Сыграем?» Глаза подполковника сузились. Он уже не улыбался. «С удовольствием. Ставлю на вторую терцию». Многозначительный взгляд на Крупье. Тот обреченно кивнул и понизив голос. «Чем закончилась ваша ночная прогулка?» Фондорин на колесо фортуны не смотрел, но рука сама потянулась ко второму ряду цифр. Притяжение исходило оттуда. Три фишки легли на семерку, три на восьмерку и три на девятку. Точнее, пункт не определился, и Распетрович Петрович был весь сосредоточен на собеседнике. «Ставки сделаны!» — объявил Крупье и запустил рулетку. Прекрасно. А теперь отойдите от стола, нам нужно поговорить наедине. Но, слушаюсь, не выдержав фандоринского взгляда, крупье попятился, при этом с извиняющимся видом пожал плечами. Жест адресовался Шубину, но тот глядел на Ераста Петровича. Вы и так знаете, чем закончилась моя прогулка. В глазах подполковника блеснули насмешливые огоньки. Вот как вы заговорили. Интересно, значит, встреча не случайна. У нас, я так понимаю, будет непростой разговор. Уверен, что ему нечего опасаться. Или же любит острые коллизии. Если так, двойная осторожность. Сердце застучало чуть быстрее, раз Петрович и сам испытывал слабость к рискованным ситуациям. «Семь!» — объявил Крупье. «Ваша удача, сударь!» Отсчитал и пододвинул лопаточкой немаленькую кучку жетонов. А фишки Шубина забрал. «Еще прикажете?» Фандорин поднялся. «Отдайте выигрыш вон тому господину. Я ему задолжал» он показал на диван, где, обхватив голову, сидел несчастный Юшка. «Не удавился бы из-за того, что убрал фишку с двадцати трех, а я буду виноват. «Пойдемте на свежий воздух, побеседуем», — сказал Рас Петрович подполковнику. «Здесь, кажется, отличная открытая веранда». Тот тоже поднялся. «С удовольствием». «И не врет. Действительно, с удовольствием. Не двойная осторожность. Тройная». На открытой площадке, обращенной к неразличимому во мраке морскому горизонту, не было ни души. Плескались и кудрявились белыми чубчиками волны. Прохладный соленый ветерок обдувал лицо. Пожалуй, вот сюда. Фандорин встал спиной к шубину, облокотился на перила. Глаза закрыл, чтобы зрение не отвлекало, не мешало чувствовать движение противника. Славно здешник, к рупе ногой управляется, черкнул спичкой и зажег сигару. У него там педаль. «Чёрт его знает», — хмыкнул Тимофей Тимофеевич. «Никогда не интересовался. Но я знаю, что в казино мне везёт только по средам. Только у этого стола. И в пределах определённой суммы. Это Баку». Немного расслабился. Думает, я собираюсь говорить с ним о коррупции. «Атака!» «Вы со Спиридоновым, покойным начальником царской охраны, служили в Варшавском жандармском управлении в 907-м». И Петрович стряхнул с сигары красную искорку. А потом вас вдруг отстранили от должности и загнали в Баку, на задворке империи. Не бы раньше сопоставить ваш формуляр с послужным списком Спиридонова. Что-нибудь не поделили? Затаили зуб? Снова напрягся, но не чрезмерно. Не понимает, к чему я. Или уверен, что все козыри у него в руках? На Спиридонова многие имели зуб. Это был изрядный мерзавец. Пусть горит в аду. Вы, собственно, к чему спросили? Штурм. Я это, собственно, к тому спросил, что дятел убрал Спиридонова по вашей просьбе. Или даже по вашему приказу. Кто на кого работает? Дятел на вас или вы на него? Засада в катер-клубе была чьей идеей? Жирный смешок. Что за внезапная веселость? Странно. Смешной вы человек, господин Фондорин. В самом деле, чем же я вас рассмешил? Спину подставили. Думаете, сейчас я вас начну душить или того драматичнее в воду спихивать? Но я вашей биографией тоже поинтересовался, как и вы моей. Знаю, что вы мастер хитрой японской драки. Под колотушки не полезу». Не вышло. Слишком умен. Эрас Петрович открыл глаза, развернулся. Тимофей Тимофеевич скалил зубы. Руки сложены на груди. Согласно жестомимической науке, это поза вызова. «Чем дальше, тем интересней». Судя по вашему тону, запираться вы не намерены. С таким проницательным человеком не имеет смысла. Когда идиоты в катер-клубе не справились с простым делом, я понял, что у нас с вами будет объяснение. С удовольствием поговорю на чистоту в кои-то веки. А то все монологизируешь мысленно с самим собой. Кругом одни кретины недолго с ума сойти. А что я буду без ума? Пошлый толстяк с нездоровой печенкой и утренней изжогой. «Ума у вас много, это верно», — обронил Фондорин с любопытством, разглядывая оппонента. «И всегда так было с самого малолетства», — Шубин сделал вид, что не заметил иронии. «Похоже на игру в кошки-мышки. И каждый уверен, что кошка — это он. Мурлыкай, котик, мурлыкай». «Да я всегда был смышлен. Но настоящему уму меня научила нефть, научила простой истине. Не следует бояться грязи и вони. Соки земли — они черные, жирные, зловонные» но на кого изольются фонтаном вымажут с головы до пят тот помазанет божий когда меня не звергли сюда из европейской россии я думал все конец мечтам сгину в этом болоте но баку не болото российские эльдорадо лучшее место во всей империи во-первых здесь вращаются огромные деньги таких нигде больше нет во-вторых восточные традиции очень удобны для умного человека обладающего властью. В-третьих, в этом зверинце всевозможных революционных организаций, грызущихся между собой, открываются блестящие карьерные возможности. Тимофей Тимофеевич сладко улыбнулся и спросил. Который час? Мы и остановились. Лжет. Зачем? А, не хочет вынимать из подмышки руку, в ней пистолет. Поэтому он так и спокоен. Знает, что меня с оружием сюда не впустили бы. А господина подполковника никто, конечно, обыскивать не посмел бы. «Но почему не стреляет? Зачем забалтывает? Это очень кстати, но чего он ждет?» «Одиннадцать пятьдесят шесть. Скажите, зачем вам нужна всеобщая з -з забастовка? Когда промыслы окончательно встанут, из Петербурга грянет гром. Понадобятся стрелочники». «Конечно, грянут. И громы, и молнии». Речь Тимофея Тимофеевича ускорилась, будто он спешил выговориться. «Но поразят они не меня. Что я, мелкая сошка? Снимут городоначальника. А кого назначить на освободившееся место?» «Только вашего покорного больше некого». «Новая метла когда еще сюда доедет? И в здешних делах вряд ли разберется. Уши это в столице сообразят. А я вот он. Докладывал, сигнализировал рапорт и подавал». Подполковник засмеялся, но глаза оставались неподвижными. «Арташесов и прочие тузы, думают, я у них на побегушках. Что ж, пусть обогащаются, и мне от их щедрот перепадет. Но по правде сказать, сколько человеку денег нужно?» В голосе Шубина зазвучали проникновенные нотки. Максимальная готовность. Готовится стрелять. Я себя, дорогой вы и так до старости обеспечил. Пора возвышенным подумать. Я не о душе, — скривился подполковник. Нет никакой души. Я о полете мечты. Если делать карьеру, то большую, с огромным замахом. Кто сумел запустить эту забастовку, тот сможет ее и прекратить. Я давно уже доклад заготовил на высочайшее имя. Как сделать бурное Закавказье тихим и спокойным. Но сейчас подавать бессмысленно. Подумаешь, какой-то Шубин, Пальтишкин, Кацавейкин положит под сукно. А вот когда я родину спасу, верну империи нефть, тогда другое дело. Кажется, грядет большая война. От нефти, керосина, бензина, смазочного масла будет зависеть очень многое. Кто обеспечит порядок на Кавказе? Ну, наместником меня, конечно, не сделают, но полицейскую часть доверят это вполне реально. Пускай для ширмы останется старенький граф Воронцов, истинным хозяином Кавказа. «Стану я!» В казино грянула бравурная музыка. Заиграли оду к радости. «Вот и полночь!» Шубин покошачий облизнулся. «Спасибо, что выслушали. Впервые выговорился вслух. Это было приятно. Как вам моя мечта?» «Грандиозно!» признал Фандорин. «Сейчас выстрелит. Зачем он тянул до полуночи?» Правая рука подполковника чуть шевельнулась, но выстрелы грянули в неожиданном месте. Из зала!» целый залп, раскатистый и мощный, словно открыл огонь рота солдат. Непроизвольно Ираст Петрович повернулся в ту сторону. А когда снова взглянул на Шубина у того в руке, не правой, а левой, матово поблескивал револьвер. «Салютуют шампанским! Традиция!» — крикнул сквозь грохот Тимофей Тимофеевич, давясь смехом. «Адье!» С пробочной канонадой слился еще один хлопок. Изнутри услышать его было невозможно. Подполковник заорал, схватившись за простреленное запястье, согнулся пополам. «Ура!» — завопило казино. Но миновала полночь, бутылки больше не хлопали, крики утихли, а Шубин все вопил. «Не надо так шуметь. Сейчас я сделаю вам обезболивание». Подойдя, Фандорин нанес короткий удар снизу, в переносицу. Грузно, будто оглушенный бык-помощник градоначальника рухнул. «Эй, где ты там?» Позвал Ирас Петрович. Перила затрещали. Через них, вынурнув из тьмы, с пыхтением перелезал Гасым, спрятал еще дымящийся револьвер. Вой долго говорили. Замерз совсем. Ты почему мокрый? Вплавь добрался. Я же сказал на лодке. Есть лодка. Там. Гочи показал вниз. Сюда по столб лес. Свалился. Чуть шапка не потопил. Слушай, холодно, когда мокрый на ветер сидеть. Зачем собака Шубин раньше не стреляла? Болтливая как баба. Простреленную руку Фандорин перетянул жгутом, что раненый не истек кровью. Теперь нужно спустить его вниз. Черт, тяжелый. Давай с двух сторон. Гасым отодвинул Раста Петровича. Эй, ямбал был, десять пуд бегом и носил. Поднял огромную тушу, донес до края и Фандорин вскрикнул, швырнул через перила. Снизу донесся шумный всплеск. Ты что? Он нужен живой. Жирный не тонет, вверх плывет. «Подберу в лодка, кладу, там буду», — Гасым показал в сторону лодочного причала. Быстрым шагом, беспокоясь за трофеи, Рас Петрович прошел через зал. Официанты толпились вокруг какого-то человека, который делал странные дерганные движения. Захохотал. Над головами брызнул фонтан шампанского. «Всех искупаю! Подходи освежиться!» «Юсуф, ага! Прикажите дом Периньона! Юсуф Абдурахманович, позвольте ботиночек почистить! Запачкался!» — наперебой кричали служители. Забрав в гардеробе оружие, Фандорин прошел мимо кассы. «Ничего, сударь, в следующий раз повезет!» — ласково пропел меняла. «Непременно!»